706. Декабрь 4. Мысль о дальних мирах утверждает в пространстве магнит для притяжения к нему духа, освобожденного от тела. Этой способностью обладают все мысли, продуманные человеком, причем степень притяжения зависит от силы, вложенной в каждую. С одной стороны, мысль тяготеет к своему породителю. С другой она по своему составу и характеру связана тоже магнитно-созвучной ей сферой, вовлекая своего Творца в орбиту притяжения данной сферы. Поэтому мыслью творец нераздельны Объекты притяжения в пространстве можно устанавливать сознательно и с определенной целью быть с ними и в сферах им соответствующих, когда придется оказаться в том мире, где царствует мысль, и где все движется мысль. Мысль-спутник верный. Это положение следует крепко утвердить в сознании, прежде чем избрать ведущую мысль. Можно безошибочно и ярко представить себе, куда поведут и приведут низкие мысли, мысли грязные, мысли ненависти, злобы и всевозможных вожделений. Знание закона магнитного притяжения мыслей дает в руки могучий рычаг для управления владениями. Кто же захочет оказаться узником мыслей, которые неодолимо увлекут своего породителя в низшие сферы астрального мира. Но мыслью овладеть надо научиться еще на земле, пока в теле, чтобы сознательно создавать светоносную мысль и прорывать ею канал будущих притяжений в пространстве светоносной сферы высшего мира. От мыслей своих никуда не уйти». Какую заботу должен проявить человек, чтобы сопутники, сопровождающие его в мире надземном, соответствовали лучшим и высшим устремлениям духа. Осознавший мощь и значение мысли, будет очень осмотрительным и внимательным к тому, какие мысли допускает он в свое сознание для сочетания с ними. Не так опасны летучие мысли, как те, которые свивают в нем постоянные прочные гнезда которые укрепляются постоянным возвращением к ним. Мысли нечистые, мысли привычные, утверждаемые годами, создают будущую темницу для духа, освобожденного от тела. Пока еще на земле стены этой тюрьмы невидимы и ям не всегда ощущают сознанием, хотя не давят его и заключают в круг безысходности. Но в мире надземном, когда открывается глаз на явление, невидимое в плотном мире, Мысленные нагромождение, образующие стены темницы духа, станут неодолимым барьером, стеной, отделяющей его от светлых, сияющих сфер высших слоев пространства.